глава седьмая. произошло в суходоле еще два крупных события женился петр петрович и отправились братья охотниками в крымскую компанию вернулась она только через два года они и забыли вернувшись не узнала суходола как не узнал ее и суходол в тот летний вечер когда телега присланная из барского двора заскрипела возле хуторской хаты и наташка выскочила на порог Евсей Бадуля удивительно воскликнул. — ли это ты, Наташка? — А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой. Евсей покачал головою. — Добря ты не хороша-то стала! А стала она не только не похожа на прежнюю. Истриженной девчонки, круглоликой, ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрытая темным платочком по-нашему, немного смугла от загара, и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истовому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми. На пути в суходол Евсей сказал. — Ну вот, девка, и невестой ты стала. Хочешь замуж-то? Она только головой помотала. — Нет, дядя Евсей, никогда не пойду. — Это с какой же радости? — спросил Евсей, и даже трубку изо рта вынул. И не спеша она пояснила. — Не всем же замужем быть. Отдадут ее, верно барышне. А барышня обрекла себя Богу, и, значит, замуж ее не пустят. Да и сны уж очень явственные снились ей не раз. — Что же ты видела? — спросил Евсей. — Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Гевраська до смерти. Наговорил новостей. Раздумывалась я, да вот и снилось. — А уж ли правда завтракал он у вас, кирваська-то? Наташка подумала. Завтракал, пришел и говорит. — Пришел я к вам от господ по большому делу. Только дайте мне сперва поесть. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила. Он рассказал мне за углом все дочисто, да и пошел себе. — Да что ж ты, -то, хозяев-то не кликнула. Экося? Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать, а им сказал «Спать под амбарыду. иду». Суходоля с большим любопытством глядела на нее вся дворня. Представали с вопросами подруги и сверстницы по подевичей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно, любуясь какой-то ролью, взятой на себя. «Хорошо было», — повторяла она. А рассказала-то нам богомолки. «У Бога всего много». Хорошо было. И Наташка быстро и неслышно вышла, перекрестясь, поклонилась в угол, а потом барыня и барышне и стала, ожидая расспросов приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня. Барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно черными глазами, пристально тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее стоять при барышне. И она поклонилась... И просто сказала, слушайся. Барышня, глядя все так же внимательно равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскасив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы. За то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташа по-детски заплакала, но смолчала, а, выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы. — Ну, люто! — сказала она. — Трудно мне будет. Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели. Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо. — Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно. Точно кто-то другой говорил за нее. Она ответила. — Кажись, ничего-с. И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, Бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах, ничего с... не видала. Барышня кричала иногда «Ну, полги что-нибудь!». А так как лгать Наташа была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение — увертываться. Наконец к барышне призвали лекаря. Лекарь дал ей немного пилюль, капель. А есть, что ее отравят. Барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку. И та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее, как света белого. Барышня-то и вспомнила о ней. Все глаза проглядела, не едут ли из сошек. Грячо уверяла всех, что будет совсем здорово, как только вернется Наташка. Наташка вернулась и встречена была совершенно равнодушна. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала. — Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами. — Лучше с... — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова. И подойдя, Горячо поцеловала руку барышни. И долго после этого ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умилённая жалостью к ней. — У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг её подевичий Солошка, чаще всех пытавшаяся стать на перстницей всех тайны чувств её и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы. Наташка грустно усмехнулась. — А что ж, — сказала она задумчиво, — и то правда. С кем поведешься, от того и наберёшься. Я иной раз по отцу матери не жалкую так-то, как по хохлам своим. Сошкаха она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро. И странным показалось ей в то утро только то, что хата очень длинная и бела. Далеко видна среди окрестных равнин. что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо. Ахахол не слушал Евсея. Евсей молол безумолку и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, уж, конечно, о зеркальце. Ахахол, шарый, или, как его звали в Суходоле, парсук, только головой мотал. И вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и привесило заныл под нос. «Круть, верть, метелица!» Потом стало понемногу приходить в себя и девовица на сушке. Находить в них все больше прелести из хосту с суходолом. Одна хата хохладская чего стоила ее белезна, ее гладкая, ровная, очертенная крыша, как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских исп какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что задивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрили полотенца, висевшие под ними, а узорчатые скатерть на столе. А ряды сизок горшков и мохоточек на полках возле печи. Но удивительнее всего были хозяева. Чем они удивительны, она совсем не понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видела она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок. Голову имел клином, стриженную, кустом крепком серебря. Усы. Он только усы носил. Тоже серебряные, узкие, татарские. Лицо и шею черные от загара. глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Одел он неловко, тяжелы были его сапоги. Сапоги заправлял порты из грубого белого холста. Порты, такую же рубаху, широкую подмышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седина не старили его. Не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице. Небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. — Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, — напомнил он Наташке. А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, несуходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз, не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким чурбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке платок. Черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обывалась она на босу ногу, шмаки с подковками. Голые берцы ее были тонки, но округлые, стали от солнца, как полированное желто коричневое дерево. И когда она порой пела за работой, кинув брови, песню об осаде неверным Нечаева, о том... «Як здесь шла заря вечеровая, то над Почаевом стала, как сама Божья Матерь святой монастырь житувала. В голосе ее было столько безнадежности, звывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее. Детей хохлы не имели, Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи, а хохлы были почти холодны, но ровно в общении, совсем нелюбопытны и немного речивы. Осенью пригоняли на козьбу, на уладьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны распашонками. Но распашонок Наташка чуждалась. Слыли они распутными, дурноболезненными. Были грудасты, ахальны и дерзки. Ругались скверные с наслаждением, прибаутками так и сыпали. На лошадь садились фомужичи, скакали, как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и язычно, с ёканьем и свистом. Шары пел только на смешливо-плесовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда. «Кинься гребли, шумлять верби, что я посадила!» Тоскливо протяжно рассказывала она И прибавляла, понижая голос, Твердо и безнадежно. «Нема много миленького, что я полюбила!» И в одиночестве Медленно испила Наташа первую Горько-сладкую отраву Неразделенной любви. Перестрадала свой стыд, ревность, Страшные и милые сны, Часто снившиеся ей по ночам, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страстью отчаяния, покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни. И начался казаться Суходол таким прекрасным, Таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе. Вдруг явился Герваська. Он торопливо резко выкинул ей суходольские новости. Полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать. Вплоть до того, как он насмерть подтолкнул деда. И твердо сказал. «Ну, а теперь прощай до веку!» Он, прожигая ее, ошеломленную своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу. А дурь из головы, пора вон выбить. Он вот-вот женится, ты ему и в любовнице не годишься. Образуемся! И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя и образумилась. Дни потянулись после этого мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению до да надежды на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно. пуще всего правилу, не думать. «Не думай, не думай, по-нашему не будет!» — говорили богомолки, перевязывая лапти, морщи измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. «У Господа Бога всего много! Сорви-ка ты нам, девушка, лучку украдкой!» А иные, как водится, и стращали. Грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле. Трудно было сначала не думать-то. Думала о барышне, о дедушке, о своем будущем. Гадала, выйдет ли она замуж. И если выйдет, то когда, за кого. Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожного ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами, и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развеивающейся огненно-красной рубашке. «Дедушка!» — крикнула она в тревоге ужасе. «Ай, пожар!» «Да шпенту все слетит сейчас!» Тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. «Туча идет несказанная!» И думать не моги замуж собираться. А другой сон был и того страшнее. Стояла она как будто в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи. Замирала, ждала чего-то. И вот выпрыгнул из печи громадный серый козел. Кинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно бешенными и молящими глазами. — Я твой жених! — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая. мелко топача маленькими задними копытцами, и с размаху упал ей на грудь передними. Вскакивая после таких слов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что некому кинуться ей. — Господи Иисусе! — с хорговоркой шептала она. — Матушка Царица Небесная, угодники Божьи! Но от того, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавными, как Меркурий, делалось еще страшнее. Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась. Недаром выпало ей на долю нечто необычное — любовь к барину, что ждут еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе неприложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.